Глава третья. Сущность производственной системы Тойоты. Устранение потерь. Во второй главе мы коснулись философии устранения потерь. Он обходил цеха компании и потратил массу времени на то, чтобы научиться описывать действия, добавляющие ценность продукции, и избавляться от действий, не создающих такой ценности. Его наблюдения привели к созданию многих инструментов производственной системы Тойоты и во многом определили принципы дау тойоты Поэтому о них нужно рассказать подробнее. Вы должны понимать, что производственная система Тойоты и Дао-Тойоты – это не одно и то же. Производственная система представляет собой пример последовательного, и продуманного применения принципов Тойоты. Дао Тойоты представляет собой фундамент производственной культуры, а такая культура обеспечивает эффективное функционирование производственной системы. Применяя производственную систему Тойоты, в первую очередь следует оценить производственный процесс с точки зрения потребителя. Речь идет как о внутреннем потребителе, который работает с изделием, на последующих операциях производственной линии, так и о конечном, внешнем потребителе. Таким образом определяется ценность. Посмотрев на процесс глазами потребителя, вы поймете, на каких стадиях добавляется ценность, а на каких нет. Это применимо к любому процессу, производству, обмену информацией или обслуживанию. Toyota выявила 7 основных видов потерь которые перечислены дальше. Эти потери возможны не только на производственной линии, но и при разработке продукта, принятии заказов и в делопроизводстве. Существует и восьмой вид потерь, который я добавил к списку. Первый вид потерь – это перепроизводство. Производство изделий, на которые не поступало заказа, ведет к избытку запасов и порождает такие потери, как излишек рабочей силы и складских помещений, а также затраты на транспортировку. Второй вид потерь – ожидание или потери времени. Рабочие, которые наблюдают за работой автоматического оборудования, простаивают в ожидании очередной рабочей операции, инструмента, деталей и так далее, или просто сидят без работы из-за отсутствия деталей, задержек в ходе обработки, Простое оборудование и нехватки мощностей. Лишняя транспортировка или перемещение это третий вид потерь. Они включают в себя перемещение незавершенного производства на большие расстояния, а также перемещение материалов, деталей и готовых изделий на склад и со склада Четвертый вид потерь излишняя обработка. Неэффективная обработка из-за низкого качества инструмента или непродуманного конструктивного решения, которое влечет за собой лишнее движение и ведет к появлению дефектов. Данные потери также могут быть вызваны завышенными требованиями к качеству. Пятый вид потерь можно обозначить как избыток запасов. Данный избыток увеличивает время выполнения заказа вызывает моральное старение продукции ведет к повреждению готовых изделий затратам на транспортировку и хранение задержкам и проволочкам шестой вид потерь лишнее движение к ним относится необходимость поиска нужных деталей инструментов их укладка сюда же относится ходьба дефекты это седьмой вид потерь ремонт переделка отходы Замена продукции и ее проверка ведут к потере времени и сил. И восьмой вид потерь – это нереализованный творческий потенциал сотрудников. Потери времени, идей, навыков, возможностей приобретения опыта из-за невнимательного отношения к сотрудникам, которых вам некогда выслушать. Таити Ону считал основным видом потерь перепроизводства поскольку именно оно порождает большую часть остальных потерь. Проблема в том, что избыток запасов влияет на поведение сотрудника, у которого исчезает стимул к постоянному совершенствованию. С точки зрения бережливого производства сначала следует составить карту потока создания ценности в соответствии с траекторией перемещения материала в ходе интересующего вас процесса. Составьте схему такого перемещения и подсчитайте время и расстояние, и вы получите схему, которая называется «диаграммой спагетти». Станет ясно, что мы растягиваем очень простые процессы обработки изделия до такой степени, что выявление операций, добавляющих ценность, становится непростым делом. Я нашел поразительный пример, подтверждающий вышеописанное, в компании, которая производила стальные гайки. Инженеры и менеджеры уверяли, что для их компании бережливые производства ничего не даст, слишком уж прост процесс. Рулонная сталь нарезается на куски, в них пробиваются отверстия, после чего заготовки проходят термообработку и укладываются в коробки. Когда мы проследили за потоком создания ценности, стало понятно, что заявление сотрудников компании звучит просто смехотворно. Мы начали с площадки приема грузов, и нам приходилось обходить весь завод, чтобы добраться туда, где проходила очередная стадия обработки. Для термообработки гайки на несколько недель увозили с завода, поскольку, по подсчетам руководства, заключить контракт на эту работу было выгоднее, чем обрабатывать гайки самостоятельно. В конце концов оказалось, что процесс изготовления гаек затягивается на недели, а то и на месяцы. При этом оборудование часто простаивало, станки работали вхолостую, а вокруг громоздились залежи заготовок. Какой-то сообразительный менеджер решил, что заключить контракт на техническое обслуживание с другим предприятием дешевле, чем нанимать людей на полный рабочий день. Таким образом, Когда станок ломался, починить его часто было некому, не говоря уже о профилактике. В результате поток создания ценностей замедлялся и растягивался из-за незавершенного производства, запасов готовых изделий и времени, затраченного на выявление дефектов. В итоге предприятию не хватало гибкости для удовлетворения изменяющихся требований потребителя.